Глава 112. Единственный парень на девишнике. Часть первая. «Ну, с уважаемый зять, идем к вам домой». «А? О чем она?» «Вы обещали. Вы говорили, что приведете меня к вам домой поиграть». «А... что-то такое...» «Припоминаю. Но уже поздновато. Она хотела направиться в ванну, а после этого она бы уже не уходила, так ведь?» «Ари, может, придешь в гости в другой день? Пораньше...» «У тебя же есть время подождать?» Когда я так ответил, Лай тоже закивал головой соглашаясь со мной». Затем с улыбкой, точь-в-точь, -точь, как у Шурина, она положила руку мне на спину, а указательным пальцем другой руки тыкнула в меня. «Все хорошо, я останусь у вас на ночь». «А? А? У меня же еще нет даже гостевой комнаты!» Придется снова повторить историю с Шурином, когда я уступил ему свою кровать. «Нет, нет, нет, я не могу позволить другой женщине спать на моей постели, кроме жен. К тому же она принцесса. Надо придумать, как ей отказать». «Ну, разве тебе не нужно разрешение, чтобы ночевать где-то? Ты ведь принцесса». «Все хорошо, матушка и брат уже одобрили». «Стоп. Шурин, зачем ты это сделал?» «Да и королева, вы уверены, вы позволили принцессе, которая скоро достигнет совершеннолетия», «Переночевать в чужом доме? А вдруг...» «В доме зятя Мина, я уверен, ничего плохого не случится. Вот что сказал Шурин. Там есть Сильфи, а еще Айша. Там, наверное, безопаснее, чем здесь. Если случится худшее, и Аре станет плохо, уважаемые Айша и зять Мин могут сразу с нами связаться». Ари же очень слаба. Разве так можно?» «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Кровать. Точно кровать. У меня нет гостевых кроватей. У нас не такой большой дом, поэтому у нас нет отдельной комнаты для королевской семьи. Как тебе такой аргумент?» «Для девушки замужнего возраста это должно быть трудно. Все нормально. Я положила кровать в мою предметную сумку. Я размещу ее в комнате старшей сестры, поэтому без проблем. Комната Сильфи. Но разве постель принцессы не должна быть огромной?» «Не думаю, что такая гигантская кровать поместится в моем небольшом доме. В комнате, где жила Сильфия, не хватит места для твоей кровати. И снова все хорошо. Я уже все спросил у сестры». Она все спланировала. А Пока я пытался придумать другие способы отказа, Ари подошла ко мне и уставилась на меня. «Зять, вы меня ненавидите?» Когда она это говорила, казалось, что из ее глаз вот-вот польются слезы. «Плохо». «Ну, тогда Ари...» «Спасибо, уважаемый зять!» Лай, как обычно, чтобы утешить меня, гладил мою голову. Я же применил уникальную магию пространства-время. В отличие от меня, Ари была радостной и ярко улыбалась. С противоположными выражениями на лицах мы двое запрыгнули в темный водоворот. «Добро пожаловать домой, Мин!» Первый меня поприветствовала Айша. Вскоре за мной из тьмы выпрыгнула Ари. «Добрый вечер!» Айша на секунду удивилась появлению принцессы, но быстро восстановила самообладание и с улыбкой поздоровалась. «Добрый вечер, принцесса Ариэль». Увидев эту сцену, Лайс прыгнул с моей головы и побежал к Айше, после чего прыгнул на тень, стоявшую за девушкой. «Гав! Ой! Кто это? Погодите, Эми? Почему она тут?» – подумал я, посмотрев на Айшу. До завершения строительства штаба клана ей лучше жить здесь, ты же сам так говорил, поэтому я пригласил ее к нам. Ясно, да, это хорошая мысль. Даже если наши отношения с ней ограничатся деловыми в клане, но мы будем долго с ней общаться, поэтому неплохо, если она заранее прочувствует атмосферу в нашем доме. Кстати, почему госпожа Арель сегодня тебя сопровождает? Спросила Айша, переводя взгляд с меня на Ари и обратно. я пришла поиграть, как обещала. Я идеально подготовилась к ночевке». «А? То есть я быстро посмотрел на Айшу». «Да, похоже на то. Я скажу Сильфи...» «Погодите, а где она?» Я смотрелся и заметил, что Сильфи тут не было. «Что такое?» «Принцесса еще не пришла от ремесленника. Она на встрече с магами-архитекторами». поэтому это может занять некоторое время. Вот что ответила Айша. Думаю, добавление третьего этажа доставит магам-архитекторам немало проблем. Ну, наверное, пора бы мне начать готовить ужин. Когда Сильфи вернется, надо, чтобы горячая еда уже была готова. Я согласился с Айшей и решил сам за долгое время приготовить ужин. «Зять, вы умеете готовить?» «Да, но не так хорошо, как Айша. Здорово, здорово!» А? А куда ушел Лай? Кстати, Эми так неожиданно появилась. Наверное, он побежал к ней. Ха -ха. Лай снова ползет к ней на голову. Наверное, она ему понравилась. Хотя Эми обычно слаба в коленках. Лай, пока что оставляя ее на тебя. Гав, предоставь все мне. Обменялись мы телепатическими посланиями. Оставив Эми и Ари на лая, мы с Айшей направились на кухню. Надеюсь, мой навык готовки сегодня улучшится. Встреча заняла больше времени, чем я рассчитывал. В конце концов, переделать все планы с нуля было довольно сложно. Я дома, когда я пришла домой и открыла дверь, меня поприветствовал неожиданный голос: Добро пожаловать домой, уважаемая сестра! Почему ты тут, Ари? Меня привел уважаемый зять, поэтому я останусь на ночь. Я даже кровать принесла. Уважаемая сестра, я хочу выслушать ночью много твоих историй. Ясно. Она пошла за Дорогим из королевского дворца. До сих пор из-за ее плохого здоровья она редко выходила наружу. Раз уж навык Дорогого позволяет перемещаться без усталости, это хорошая для нее возможность. Ясно. Молодец, что пришла. Я не против сидеть и поговорить до поздней ночи, но не напрягайся. Разговаривая с ней, мы с Саре вошли в дом. В гостиной я не обнаружила мою семью, но неожиданного человека». «Ваше Высочество Сильфида, простите за беспокойство. Меня пригласила Айша, поэтому с сегодняшнего дня я буду ночевать с вами». С на голове сказала эльф Эми. Хм, судя по всему, сегодня будет веселая ночь». «Кстати, а где Дорогой с Айшей?» «Они вместе готовят ужин. Может быть, они уже почти закончили?» Прежде чем Мария успела договорить, они пришли в гостиную с готовой едой. «Добро пожаловать домой, Сильфи. У нас сегодня пир». А услышав голос мужа, мне показалось, словно я ожила. Они гордятся своей готовкой. Ну, приступим к еде. Глава 113. «Единственный парень на девичнике». Часть 2. Наша сайшей готовка пронеслась по кухне. Сегодня с нами не только наша семья, но еще двое гостей, поэтому мы приложили все усилия, чтобы сделать для них лучшее блюдо. В результате моя готовка... выросла до третьего уровня. «Ну, способности Айши все еще были намного выше, ведь она варила для нас каждый день, даже при том, что мои блюда не назвать великолепными, но Айша похвалила их, сказав, что те были очень вкусными. Ожидаемо от похвалы ты зажигаешься». «Невероятно! Это это правда труды уважаемых зятей и невестки?» Восторженно вскрикнула Ария, глядя на аккуратно расставленные блюда. «Да, если она так рада, то мы поработали не зря». «Хм, похоже, в оба приложили немало усилий приготовки. Кажется, дорогой снова стал лучше. Наверное, мне нужно запомнить больше блюд, уважаемая сестра. Готовить — это не на мечах драться. Вам надо будет пользоваться ножом, ножом. Вы же понимаете, дорогая сестра?» хм, Ари... Если речь идет о Сильфи, она точно знает, что такое нож. Сомневаюсь, что она стала бы готовить мечом». Теперь мне интересно, что же Ари думает о своей сестре. А, -а, а Лай! Не знаю, это он такой голодный или, может, дольше ждать не может, но изо рта Лая потекли слюнки. Его хвост велел еще яростнее, чем обычно. — Думаю, мы можем поторопиться и начать кушать. — Раз Лай не может дольше ждать, давайте есть. Объявив это, мы все сели и начали молиться Богу. После молитвы мы стали кушать вкусности на столе. «Вкуснятина! Ого! Чего и стоило ожидать! Да очень вкусно!» Воздух взмыло несколько комплиментов, отчего мы с Айшей неосознанно дали друг другу пять. «Мин, ты такой счастливчик!» «Да, потому что Айша меня многому научила». «Я рад, что Ари и Эми так понравилась еда. Мы точно постарались на славу». Гов, «Да, Лай тоже казался довольным». Огромное количество еды было сметено со стола, и сейчас мы наслаждались чаем за приятным разговором. «Уважаемая сестра, я хочу испытать воспетую в рассказах брата ванну». Попивая чай, Ари посмотрела в сторону Сильфи и обратилась к ней. «Ага, ясно. Если подумать, Шурин рассказал всем о моей ванне. Пусть я никому и не рассказывал, но они все явно обожают принимать ванну». «Воспетая ванна, да?» Кажется, она отреагировала на слово «Ванна». Ранее она тихо слушала наш разговор, но, услышав это слово, Эми решила тоже поучаствовать в разговоре. «Да, Ванна в этом доме даже лучше, чем в дворце. Даже старший брат Альта хвалил ее, поэтому я жду не дождусь, когда смогу ей воспользоваться». «Даже лучше, чем у королевской семьи?» Эми заинтересовалась. «Мин, можно мне тоже?» «Конечно. Тогда я пойду и согрею ее». Все очень хотели в ней искупаться. Пойду быстро согрею воду. Ну, так как это необычная ванна, она согревается быстрее обычной. Когда я встал со стула и направился к ванной, Лай последовал за мной. «Оф, ванна!» «Я иду только ее согревать, поэтому сразу тебе в воду входить нельзя, понял?» «А к тому же сегодня у нас гости. Наверное, Сильфи и Ари пойдут первыми. Да и Айша с тоже примут ванну, поэтому мы с тобой зайдем после них». м что-то не так, Лай?» Лай замер и повесил хвост. «Мин, моя очередь в конце?» м «Да, скорее всего». «Лай? Тогда я пойду с Сильфи». «А?» Пока я не недоумевал, он вернулся в гостиную. Ему так нравится купаться, что он хотел зайти как можно раньше. Раз уж он ушел, я направился в ванну в одиночку. Как обычно, я вынул из предметной сумки камни с постоянной вода и постоянной тепло, после чего вложил их в позы в ванне. Затем, как обычно, вставил пять навыков с водой и четыре с теплом, после чего немного подождал. Удостоверившись, что вода достигла идеальной температуры, я вернулся в гостиную и сказал, что ванна готова. «Пошли, Сильфи, идем, идем в ванну». Лай сразу же начал цепляться за одежду Сильфи и потянул ее к ванне. «Подожди, подожди минутку, Лай. Дай мне сперва взять сменную одежду». «Уважаемая сестра, я пойду первый. Идем, Лай. Можете показать мне, где ванна. Угав!» Выслушав просьбу Ари, он отпустил Сильфи и в припрыжку вышел из комнаты вместе с Ари. Эми и обе мои жены не могли сдержать улыбок, глядя на Лая. В конце концов, его вид не может не радовать. Наблюдая за ним сейчас, трудно поверить, что он закрыл меня от атаки того черного дракона». «Это действительно невероятная ванна. Она полностью отличается от той, которая в королевском дворце», — высказало мнение Ари. «И правда, вода, которая ее заполняет дорогой, не такая, как в стандартных ваннах. Когда я вышла из ванны, вода смыла мою усталость, и я полностью восстановилась. Наверное, дело в навыках дорогого, но благодаря им мы можем каждый день окунаться в такую ванну. Это показывает, насколько нам повезло». «Дорогая сестра, тяжесть в теле, которую я ощущала, исчезла, словно ее никогда и не было. Что происходит? Это ванна. Не верю. А? Что случилось?» Из-за некой неизвестной болезни Аре пришлось запереть в ее комнате. Ее состояние не было критическим и смертельно опасным. Но даже небольшие физические нагрузки вызывали сильное недомогание. Она хочет сказать, что ее тело избавилось от необъяснимой слабости?» «Что же Дорогой сотворил из ванны?» «Это Дорогой заполнял ванну теплой водой. Не знаю подробностей, но ты правда выздоровела?» «Да, вне всяких сомнений. Мне кажется, что сейчас я могу пробежать целых сто метров». «Не могу поверить. До сих пор тебя осматривало так много хороших врачей, но никто не мог помочь». «Дорогой, а? Что такое?» «Сильфи в панике меня позвала. Так как Кари сейчас была с ней в ванной, я не мог прийти». Поэтому ответил ей из раздевалки: что случилось? Какой водой ты заполнил ванну? Слабость Ари исчезла. Восторженный голос Сильфи меня удивил, и я задумался. Вода в ванне, теплая вода. Что же я сделал? Я попытался вспомнить и а, не может быть, а это вода, это волшебная вода. Волшебная вода? Я никогда такое не слышала. Что это такое? Ясно. Без оценки она не может увидеть особенности воды. «А, ну это обычное, что-то вроде обычной воды, смешанной с большим количеством магии, примерно. Вода, перемешанная с волшебством? Я не уверен, но Ари явно излечилась благодаря ванне. В теле Ари недостаточно магии, а вдруг вмешался в разговор Лай. «Хм, погодите, что ты сказал? Что ты имеешь в виду, Лай?» От Ари почти не ощущается магии». Вероятно, благодаря ванне она поглотила огромное количество волшебства. Лай неожиданно сделал важное заявление, и каждый, кто его слышал, замер. Так теперь нам известна причина плохого здоровья Ари? Глава 114. Единственный парень на девишнике. Часть 3. «А? Он понял, что не так с телом Ари? Лай, что ты имеешь в виду под магией Ари?» Когда я расспросил Лая о подробности, он рассказал, что в каждом живом организме, большом или малом, содержится волшебная сила. И когда ее количество меньше определенного значения, проявляются различные негативные симптомы. К примеру, могут происходить головокружение, одышка, тахикардия. Судя по ощущениям Лая, у Ари было только две трети от магии среднего человека. Судя по всему, в детстве она пережила серьезные заболевание. В то время она жаловалась на плохое самочувствие, и, видимо, орган, контролирующий поток маны, начал работать неправильно, чем и вызвал болезнь. Поэтому мы пришли к решению, что у нее — хроническая нехватка магии. Лай, ты молодец. Да, если он прав, то насколько умелым не был бы доктор, он не смог бы помочь Ари, так как ничего не узнал бы о причинах плохого здоровья. Недостаток волшебства в ее теле мог заметить только кто-то вроде Лая, который, будучи божественным зверем, обладал поразительным чутьем. Следует сказать, что у людей даже не было такого понятия, как «недостаток маны», поэтому врачи ничего не смогли бы поделать. Так Кари полностью вылечилась? Не знаю. На вопрос Сильфии у Лая на лице было написано «Я не уверен». Но этого стоило ожидать, ведь он не врач и даже не целитель». «Я пока выйду. Если я буду и дальше стоять в раздевалке, то Ари не сможет выйти. Пойду-ка я в гостиную». Когда я вернулся в комнату, меня со взволнованными лицами поприветствовали Айша и Эми. «Что случилось с принцессой? Хм, кажется, я понял, в чем причина слабости Ари. Айша, естественно, знала, что та была болезненной, и ей приходилось почти все время не выходить из комнаты». Несмотря на сказанные мной слова, я понимал, насколько они могут быть жестокими. С другой стороны, Эми только сегодня познакомилась с Сари, поэтому, конечно же, ничего не знала о ее болезни, от которой та страдала столько лет. О чем речь? Эми с непониманием слушала нашу беседу, поэтому я попросил Лая повторить свой рассказ, а он телепатически объяснил девушкам о причине плохого здоровья принцессы. По, подождите Резко прервала диалог Эми посередине разъяснения. «А? Что произошло? Я что-то не так сказал? Мин, скажите, Лай – божественный зверь?» А теперь понятно. Я держал происхождение Лая в тайне, но я случайно забыл, что Эми еще этого не знала. Но как бы там ни было, раз уж она в нашем клане, то рано или поздно она бы узнала. В любом случае, было бы нехорошо скрывать это от нее». «Да, так и есть». Но, пожалуйста, не рассказывайте этого людям за пределами клана: Если с лаем что-то случится, то госпожа Фенрир не станет сидеть, сложа руки. После моих слов Эми ответила: Я поняла, я никому не скажу. Она задрожала и продолжала это повторять со слезами на глазах. Она странным образом отчаялась. Интересно, почему? Посчитав это слишком необычным, я спросил, и мне вновь напомнили про божественного зверя и мира. который полностью уничтожил страну Уилс. Да, она знала о силе божественных зверей, поэтому дрожала от страха при любом упоминании. Госпожа Фенрир тоже однажды показала мне свою мощь, и она обладала поразительной силой, но даже такое проявление способностей было для нее не более, чем мелкой игрой на публику. Эми видела полную силу божественного зверя, поэтому с ее ужасом ничего не поделаешь». Не надо бояться. Лай вот такой, просто милое создание, такой же, как госпожа Фенрир. Она добрая и совсем не страшная. Как только я закончил говорить, в гостиную вошли, покинувшие ванну, Сильфи и возбужденные Ари. А, где Лай? Я сразу пришел сюда, Кайши и Эми, поэтому он, наверное, еще там. Услышав это, Эми поспешно направилась в ванну, чтобы не заставлять божественного зверя ждать. Как я уже говорил, не надо так паниковать. Айша, пожалуйста, пойди с Эми. В ответ на мои слова она быстро пошла за ней. «А что случилось? удивленно спросила Сильфи, не понимая, что происходит. Я объяснил ей и ее сестре о том, что только что случилось в гостиной. Кажется, в последнее время мне приходится много объяснять. Ясно. Но ну, я слышала, что силы господина и мира действительно поразительны. После того, как она их засвидетельствовала, узнав, что Лай тоже божественный зверь, точно бы стала его бояться. После того, как Сильфи это сказала, в разговор вмешалась Ари. «Ну, благодаря Лайчику я теперь знаю, в чем причина слабости в моем теле. Я не знаю, кто такой господин Эмир, но я полностью уверена, что Лайчик не страшный». Ари души не чает в Лае, которому удалось определить причину ее плохого здоровья, от которого она страдала многие годы. Но милота Лая не уступает милоте моих жен». «Так как ты себя сейчас чувствуешь?» а, идеально. Мне невероятно хорошо», — энергично ответила Ари с широкой улыбкой на лице. «Если теперь она полностью выздоровела, тогда прекрасно. Если найдутся и другие с такими симптомами, как у нее, то их тоже, возможно, будет вылечить. Я рад помочь Ари, но другим страдающим от той же болезни я бы тоже хотел оказать помощь. Я искренне так думал». Вау, великолепно! Эми пораженно широко раскрыла рот. Какое бы выражение лица не принял эльф, он остается красивым. Подумав так, я посмотрела в ванную. Илай плавал на спине временами разбрызгивая воду. «Гав!» Кажется, ему весело. Насчет того, что вы говорили о волшебной воде, в ней действительно большая концентрация маны. Усталости маленькие раны в миг исчезнут, если только в нее окунуться. А, Эми. «Вы тоже можете чувствовать манну? У нас эльфов тоже есть способности к ощущению маны, поэтому эльфы, которые были одарены магическими навыками, очень сильны в бою». «О, я не знала. Ну, даже я никогда раньше не общалась с эльфами». «Прошу меня простить, господин божественный зверь Лай». Помывшись, Эми боялась входить в ванну, где плавал Лай. «Гав!» Он поднял одну из лап, показывая свое согласие. У Эми не было контракта божественного зверя, поэтому она не могла общаться с ним, и Лай использовал язык жестов. Размышляя о подобном, я тоже говорила с Лаем, забираясь в ванную. А, конечно, я помылась, прежде чем входить. И что вы думаете о нашей семье? Я привела ее сюда сегодня, чтобы она к нам привыкла. Если не спросить ее мнения, то в приглашении будет мало смысла. У Лая, кажется, немного кружилась голова. С ним все будет в порядке? «Вы все были добры ко мне, я очень счастлива. Не знаю, могу ли я пользоваться такой добротой. Мин уже сказал, что будет вас защищать, поэтому можете, к тому же у нас дома такой милый божественный зверь». «Гав, Гав!» Когда мы закончили говорить, Лай напомнил о себе, словно говоря «предоставь все мне». «Да, я на тебя рассчитываю. Кстати, мы уже давно в ванной, может быть, пора ему выходить?» В любом случае, глядя на невинный вид Лая, похоже, Эми понемногу к нему привыкала. Она даже осторожно протянула руку, чтобы погладить его голову. «Если она будет жить с нами, Лай сможет своим очарованием гасить различные конфликты. Если вы не против, то не могли бы вы переехать к нам послезавтра?» Выслушав меня, она ответила «Да, пожалуйста, позаботьтесь обо мне». «Да, теперь я рада». Когда Айша и Эми вышли из ванны, и я собирался туда отправиться, из нее выбрался Лай и стал шлепать по полу мокрыми лапами. У меня голова кружится. Кажется, даже Лай не может без последствий так долго сидеть в теплой воде. Пока я раздевался, Лай походил вокруг и снова прыгнул в ванну. Разумеется, вода повсюду расплескалась, но так как я все равно направлялся туда, все хорошо. «Лай, иди сюда, я тебя вытру». Я принес новое ванное полотенце и накрыл им волчонка, после чего насухо вытер. Судя по всему, Лаю понравилось, и он выдал радостное «Гав!». Ладно, я закончил. Когда я убрал полотенце, он облизал мне щеки и побежал в гостиную. Ну, теперь я могу, не торопясь, посидеть в ванной. Вторжения жен сегодня не было, и Лай тоже ушел. Я купаюсь один. «Давайте лениво насладимся ванной». Когда я вышел, Ари расспрашивала о разном моих двух жен. Прежде чем меня успели в это затянуть, я решил сбежать в свою комнату. Ну, я пошел спать. Спокойной ночи. Айша и Сильфи злобно на меня посмотрели, но я сделал вид, что не заметил и быстро убежал. «Мин сегодня спит один? Если да, то я пойду к нему». Лай побежал за мной и быстро забрался ко мне на голову. Кажется, он с каждым разом карабкается все быстрее. Мы с ним пошли спать. Позже я узнал, что Ари не отставала от них всю ночь и задавала кучу вопросов о нашей совместной жизни. Следующим утром Эми ходила вся красная. Да, даже просто услышав об этом, я тоже покраснел. Ты действительно страшная, Ари. Глава 115. Единственный парень на девичнике. Часть 4. Доброе утро. Как обычно, с Лаем на голове мы направились в гостиную. Эми Сайшей уже готовили завтрак на всю семью. А? Они проснулись еще раньше меня? Я привык просыпаться раньше своих жен и принимать утреннюю ванну. Но сегодня все было по-другому. Как уже говорилось, вчера ночью Ари ночевала вместе в комнате с Сильфи, а Эми Сайшей. Наверное, Айша попала под влияние Эми, которая рано проснулась, поэтому встала вместе с ней. А просто чтобы вы знали, я хочу очистить своих жен». Нельзя сказать, что они слишком много спят, поэтому я просыпаюсь очень рано. От чего может создаться такое впечатление? Раньше мне приходилось охотиться, чтобы добыть еды, поэтому я ходил в лес до восхода солнца, так что я привык просыпаться до звона часов. «Мин, доброе утро!» «Доброе утро!» Только увидев нас с Лаем, они поздоровались. Не говоря уже про Айшу, умения Эми на кухне были по меньшей мере выдающимися. «У нее не должно быть соответствующих навыков, но...» «Эми, у вас великолепные способности. Вы специализируетесь на готовке?» На мой вопрос она смутилась и коротко ответила. «Ага, я готовила последние сто лет». «Ясно. Она ведь эльф, и ей сто двадцать один год». «Если она готовила столько лет, то, разумеется, ее умения со временем улучшились, даже без навыка». Услышав про опыт, который переваливал за сотню лет и растаптывал наш здравый смысл, мы с Айшей криво улыбнулись. «Вчера я не смогла вас отблагодарить, поэтому я подумала, что сегодня могу что-то приготовить, чтобы показать свою благодарность. У нас разные расы, но я надеюсь, что мои блюда придутся вам по вкусу». В ответ на самые уничижительные слова Эми Айша покачала головой и сказала «Неправда. Ваша готовка очень вкусная, поэтому мы ждем не дождемся ваших блюд. Если Айша так говорит, то я точно буду с нетерпением ждать. Ну и что мне сейчас делать? Обычно я бы в такое время пошел в ванну, но...» Пока я об этом думал, в мое поле зрения вдруг попал Лай, который дико размахивал хвостом и выглядел так, словно хотел отправиться в ванну прямо сейчас. «Гав!» Сказал он, побуждая меня все-таки пойти туда. В ответ Лаю я обратился к Айше. «Я пойду в ванну». Кажется, Лай уже не может дольше ждать. Чего и стоило ожидать, даже Айша это поняла. Мы помахали друг другу руками, и она проводила меня взглядом. «Хорошо, Лай, мы идем в ванну. Гов! Мы с Лаем, как обычно, утром попарились в ванной. «Было здорово, да, Лай? гов. «Ванна подняла нам настроение». и мы возвратились в гостиную, где уже были Сильфи и Ари. А? Но, похоже, они обе выглядели уставшими. Они не выспались? Утречка, Сильфи, Ари. А? Доброе утро, дорогой. Доброе утро, уважаемый зять. О, они пылают энергией. Это редкость, лучше спросить у них. А Что случилось? Вы кажетесь вялыми? Когда я задал этот вопрос, глаза Ари наполнились слезами. А? Я сказал что-то обидное. Пока я пытался успокоить заплаканную девушку, Сильфи прояснила происходящее. Так уж вышло, что слабость Ари вернулась этим утром. А я думал, волшебная вода вчера ее вылечила. Лай, что это значит? На мой вопрос волчонок уставился на Ари. Ее магия исчезла. Сейчас она такая же, как и когда сюда пришла». То есть волшебная сила, которую она собрала, пока купалась, уже закончилась? Ха! Но если она вернулась в исходное состояние, то ее мана не уменьшилась до критического уровня? Ха-ха-ха! В таком случае, если говорить аллегориями... Есть стакан, на стенке которого находится дырка, поэтому сколько воды не наливай, она заполнит стакан только до этой дыры, если же заливать в него больше... то со временем вся вода выльется и снова окажется на уровне дыры. Если перенести эту концепцию на Ари, то получится, что в ее теле есть некая неправильная точка, через которую выливается мана. Но по некой причине она не опускалась ниже определенного уровня. Что-то такое? Пусть это только мои догадки, но вряд ли они сильно отличаются от реальности. Я рассказал всем о своих идеях. Ясно. «Если подумать, наверное, ты прав». «Ванна уже согрелась, Ари. Не хочешь сейчас пойти?» На мой неуверенный вопрос она резво ответила согласием и направилась прямиком туда. «Дорогой, пойду проведу ее. Скорее всего, с ней ничего не случится, но я все равно волнуюсь», — сказав это, Сильфи поспешно догнала Ари, и они прошли к ванной. «В конце концов, это ее дорогая младшая сестра, поэтому я понимаю ее чувства». Вчера Сильфи, наверное, сильнее всех радовалась, когда ари стало лучше айша Эми, мы можем подождать немного с едой они обе постарались пораньше проснуться и приготовить для нас завтрак но когда я поклонился конечно все хорошо это я должна извиняться склонив голову ответила эми спустя примерно 10 минут ари вместе с сильфи вышли из ванной и пришли в гостиную мы с волнением их ждали как прошло похоже вы были правы уважаемый зять «Когда я села в воду, мне постепенно стало становиться лучше», — резко ответила покрасневшая Ари. «Вчера мы были в ванной дольше по времени. Если дорогой прав, то ее мана будет источаться быстрее». «Ага, как она и думала. Если волшебную силу собирали недолго, значит, она исчезнет быстрее. Надо подождать и понаблюдать. Если ей снова станет хуже, то причина действительно в этом». К тому же, если слабость вернется быстрее вчерашнего, это будет доказательством моей правоты. «Давайте же приступим к еде», — жизнерадостно объявила Айша. «Да, Ари снова стала лучше, поэтому она была в хорошем расположении духа. Она подняла руки и ответила моей жене. «Хорошо, давайте помолимся Богу». Мы все сели и начали есть. «Дорогой зять, дорогой зять!» Как только мы приступили к завтраку, Ария начала со мной разговор. «А? Что такое? Я только что в ванне говорила с уважаемой сестрой. Сильфи? И о чем была речь? Если вы были правы, тогда...» «Да. Тогда я тоже хочу присоединиться к вашему клану». «А? Это я предложила. Чтобы Ари восстанавливалась, ей потребуется принимать нашу ванну. В таком случае, из-за большого расстояния от дворца это будет невозможно». К тому же тебе доставит проблем каждый день самому приводить ее. Поэтому я подумала, что можно просто дать ей тут пока что остаться. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Мы не можем позволить Ари сражаться. Ей не обязательно участвовать в боях. У Ари есть тренировка и память. Думаю, будет полезно иметь ее в нашем клане. Ну и что мне делать? Мне нужно теперь защищать Эми. Поэтому думать еще и о безопасности Ари... А погодите-ка. Точно. «Ей не надо приходить к нам домой. Я могу просто привезти магическую воду в королевский дворец». Прежде чем я успел закончить предложение, Ари заплакала и взяла мои руки. «Эти слезы, я их помню. Вы действительно так сильно меня ненавидите, уважаемый зять?» Я знал, что она это скажет. «Не получится. Я не могу выиграть против заплаканной Ари». «Ладно». «Понял. Но, пожалуйста, сходи назад и спроси разрешения короля и королевы. Спасибо, дорогой зять!» И снова Лай гладил меня по голове, пытаясь утешить. Со временем состояние Ари вернулось к прежнему, что доказывало правоту моих догадок. Но, несмотря на физическое недомогание, она расхаживала с широкой улыбкой. «Это и вправду нормально?» «Отныне...» Глава 116. Ответвление истории. Сон Лая. «Мама, когда ты вернешься?» «Дай-ка подумать, малыш. Где-то через два-три дня. Как обычно, оставайся тут и защищай дом, пока меня нет. Если будешь хорошо себя вести, то я принесу много вкусного меда. Мама – божественный зверь, который получила жизнь от Бога. Я старший из трех сыновей. Все божественные звери очень сильные и великие. В мире их всего десять». Среди мамы дяди Йормунганда и ее младшей сестры, тети Хел мама самая сильная. А еще дядя Имир гордился, что может в мгновение ока уничтожить государство юмов. Всего на миг, но он навредил другим расам. Мама была злой, когда рассказывала об этом. Господи боже, ты вообще знаешь чувство меры? Дядя Эмир не мог поднять головы перед мамой и отчаянно оправдывался. «Нет, я просто...» А чтобы вы знали, среди всех божественных зверей мама самая сильная, дядя Йормунганд самый сильный среди драконов, а тетя Хел среди демонов, дядя Мир величайший среди гигантов. А как вам? Они все невероятные, они крутые. Но я не очень хорошо лажусь с тетей Хел. Она очень упрямая и навязчивая, когда сердится. Однажды Бог послал нам еду, и дядя Йормунганд всю ее съел сам. Мама и тетя Хел очень-очень на него разозлились. Я тогда тоже был напуган. Я никому не говорил, но очень боялся. Мама была в ярости. Но вот потом, каждый раз, когда дядя Йормунганд смотрел на тетю Хэл, она сердилась с новой силой. Дядю было жалко. Когда я говорил об этом с мамой, она ответила, что он был сам виноват, и присоединилась к тете Хэл. Дядя Йормунганд уже понял, что был неправ, поэтому, пожалуйста, простите его. Вот так и получилось, что мне не нравится тетя Хэл. «Но это секрет, хорошо? Если об этом узнают, у меня будут проблемы. Сейчас бог вдруг позвал маму, поэтому ей пришлось уйти на два-три дня. Если я буду хорошо себя вести и защищать дом, то она пообещала привезти много королевского меда, который считается самым вкусным. Такой пир – большая редкость, поэтому постараюсь оборонять дом». Настал третий день после того, как мама ушла туда, где живут боги. Она сегодня возвращается. Я наконец-то поем меда. Мои младшие братья тоже не могут дождаться. А? Погодите-ка, где они? куда они пошли? Если они будут плохо себя вести, то мы не получим королевский мед. Они что, играют снаружи? Но они ведь пообещали маме. Гав! Это был голос брата. Кажется, он плачет. Что случилось? Пойду туда, откуда послышался звук. Подождите меня, старший брат идет к тебе. Затем, по прибытию, я увидел. Как люди похищали двух моих братьев откуда тут люди я впервые вижу их так много они надевают на братьев какие-то черные ошейники поэтому они не могут отбиваться О, там еще один это же редкий волк за него нормально баблишка привалит сказал человек Он меня тоже поймать хочет я не дамся гав я встал перед ними и применил навык великий вой он останавливает противника вне зависимости от разницы в уровнях «Что это?» – послышалось от юмов. «Когда они замерли, я сократил расстояние благодаря сильным ногам и применил двойной удар божественного зверя. С помощью этой атаки я убил половину людей. Только дождитесь меня остальные, я спасу своих братьев». «Эй, малышня, хватайте его!» «О? Они приказывают моим младшим братьям? Как глупо! Они не будут слушать никаких приказов!» Но, вопреки моим ожиданиям, братья плакали, но напали на меня. «Прости, старший брат, прости! Беги, беги, старший брат!» «Гоф! Против них я ничего не могу сделать!» В мгновение ока братья меня обездвижили. Юмы быстро подошли ко мне и надели на шею какой-то черный ошейник. О, Странно. Тело меня не слушается. Это влияние черной штуки?» Увидев, что я больше не могу двигаться, меня тут же ударили ногой. Гоф. «Старший брат! Старший брат! Старший брат! Старший брат!» Я не мог сопротивляться, и меня еще много раз ударами швыряли по земле. «Черт, я бы никогда им не проиграл!» «Ха! Сколько проблем от него было! Сколько умерших!» Наступив на меня, он обратился ко второму человеку. «Семеро! Иди проверь, есть ли кто-то в глубине пещеры, и возьми двух этих для безопасности!» Юм и мои братья вошли в наш дом. «Черт, черт, черт! А ведь я даже пообещал маме! Мне стыдно! Из моих глаз полились слезы!» Спустя некоторое время человек вышел из дома и отчитался мужчине, нога которого все еще была на мне. «Там ничего нет. Господин Клод будет рад нашему улову. Целых три редких волка. Пошли уже!» Юмы положили каждого из нас в отдельные коробки и взяли их в руки. «Черт, они собираются нас куда-то унести!» Я пытался противиться, но тело меня не слушало. Ничего не могу сделать без разрешения. «Мама, мне страшно, спаси меня!» «Я больше никогда не вижу маму!» «Когда я уже почти сдался...» Это мама, мама пришла!» «Что это за рык?» Юмы удивились и остановились. Несколько тех, кто шел сзади, были разорваны. Их тела упали на землю. «Что происходит?» «Еще двое взлетели в воздух и кусками упали на землю». Как ожидалось от маминого двойного удара божественного зверя, он полностью отличается от моего. Юмы, куда вы несете моих детей? Мама очутилась прямо перед ними. А, это родитель? Я увидел, как один из людей закричал и бросил что-то в маму. Но такая атака ничего против нее не сделает. Как и ожидалось от магического глаза гравитации, все, что те юмы бросили в маму, упало и не долетело. «После того, как пришла мама, вам больше не победить!» «Это... это монстр! Бежим!» Люди тут же развернулись к маме спиной и побежали. Таким глупым юмам никак не убежать от мамы. Мамин двойной удар божественного зверя бил одного за другим по спине. Я был уже весь покрыт кровью, но мама продолжала безжалостно убивать. Фу, только трое осталось. Мои братья тоже обрадовались появлению мамы. «Все почти закончилось. Мы почти спасены и почти вернулись к маме». «Юмы, верните мне детей! Не двигайся, чертов монстр! Не смей нападать! Если хоть двинешься, то твои дети умрут!» «Не шути со мной!» Юм пораженно слышал рык матери и дрожащей рукой поднес ко мне оружие. О, «Меня убьют! Прости, мама, я не сдержал обещания! Прости, что я не остался дома и не защитил его! Я теряю сознание! Я больше не могу двигаться!» понял пойдешь против нас и другие твои дети также закончат будь хорошим волком и жди пока мы не выйдем из леса слышал если любишь своих детей делай как сказано <связывая> я еще живой умирать же больно почему от меня идет белый дым и рана исчезла что происходит я не знал что со мной случилось и пока я размышлял из кустов выпрыгнул юм еще один подумал я, но он оказался неплохим, Он помог нам с братьям с помощью какого-то навыка а затем аккуратно принес нас к маме этот человек нам помог Ха, кажется ты от них отличаешься позволь тебя поблагодарить я очень благодарна за спасение моих детей к тому же излечение моего дитя после той раны тоже твоих рук дело ясно так это он меня вылечил он должен быть хорошим от него не пахнет плохим знаю надо подарить что-то тому кто нас спас «Мама говорила, что если тебе кто-то помогает, надо всегда возвращать долги». Я поблагодарил его, потершись о ногу. «Это дитя тоже тебе благодарно. Ну, как мама и сказала, мы очень благодарны». Я посмотрел на него, и он нежно меня поднял. «Тебе было больно. Прости». Не знаю, о чем он говорил, но, кажется, он извинялся. «Тебе не надо просить прощения. Не грусти. Я тебя оближу, поэтому не грусти». Так я встретился с Мином. И пришло время прощаться. Он сказал, что будет приходить в гости, но я был расстроен. Мин наш добродетель и друг мамы. Он был добр с нами, я полюбил его. Мин, мой друг, ты всегда будешь желанным гостем в нашей семье. Да, большое спасибо. Моя уникальная магия пространства время может доставить меня сюда в мгновение ока, поэтому я обязательно еще приду. Гоф. Мин уходит. Он вошел в черную дыру и исчез. Увидев это, мое тело двинулось само. Гав! Когда я пришел в себя, то уже прыгал за ним в черный водоворот. Лай! Эй, лай! Кто-то меня тряс. Я еще сонный. Лай, я иду в ванну. Ты хочешь со мной? Ванна? Я встал. Я уже встал. Я люблю ванны. Быстро вскочив, я посмотрел на лицо любимого Мина. Я радостно облизал его щеки. Хм, только это был сон. Мне приснилась наша первая встреча с Мином. Гав! Мин. Ванна. Пошли в ванную. Я очень счастливый, потому что вместе с Мином». Глава 117. Улучшаем оружие. Что там с девишником? Где-то неделю назад он закончился, и наша жизнь, наконец, снова стала спокойной. Но вот что случилось со всеми после. Для начала Эми вернулась в гильдию. испытав жизнь в нашем доме она официально объявила что переберется туда из здания гильдии В конце концов она упаковала вещи и собралась однако оказалось что надо было пройти еще какие-то процедуры в гильдии и во дворце сам же переезд ожидается примерно через одну-две недели более того ари тоже неохотно вернулась в королевский дворец В ее случае если у нее выйдет получить разрешение короля и королевы Она будет желанным членом нашего клана. Но даже в этом случае она сможет приехать только после завершения строительства штаба клана, а это еще не скоро. И, наконец, мы... Первым делом я затеял в доме генеральную уборку. Дело в том, что нужно было освободить комнату для Эмми. После окончания уборки Сильфи сказала, что хочет пойти со мной на свидание. Как я уже говорил, она настаивала на том, что мой поход в подземелье Силы вместе с Айшей был свиданием. Поэтому мне пришлось сходить туда еще раз в компании Сильфи. А закончив исследовать лабиринт, я решил размеренно вернуться домой и отдохнуть. Если подумать, там я смогу получить много навыков, но потом был завален делами. Иногда не помешает немного отдыха, поэтому мы всей семьей договорились сделать сегодня выходной. Итак... Наш перерыв затянулся почти на месяц. Пришло время думать, что делать дальше. Первое, что пришло мне на ум, это задание королевской семьи вечному подсолнуху. Миссия заключалась в поиске и уничтожении ядра новообразованных подземелий. Изначально я планировал сразу приступить к делу, но обеспечение безопасности Эми стало на первое место. Возможно, лучше будет напасть на подземелье вместе с Эми, «Пока мы ждем завершения строительства штаба. Несмотря на то, что нам надо завоевать новый лабиринт, но подземелье — это все равно подземелье. К тому же зачистка, скорее всего, займет приличное время. Еще мне надо улучшить мое оружие начало. Женам известно про мои навыки, поэтому ничего страшного не случится, если обсудить с ними подробности нашего снаряжения». «Сейчас у меня на руках не только кинжал, но еще и лук и одноручник, так что их усовершенствование будет неплохим началом. К тому же наша главная задача – захват тюрьмы-лабиринта. Это ценная возможность для получения редких навыков драконов. Как говорил господин Йормунганд, там находятся лишенные свободы представители расы драконов». Но он сказал кое-что еще. «Я не против, если ты будешь убивать». но не дай им убить тебя. А он таким образом хотел предупредить меня, что сражаться придется в любом случае, но драконов нельзя назвать слабыми противниками. Первонаперво, чтобы бросить вызов тюрьме-лабиринту, мне нужно поднять уровень оценки полный, так как по возможности я бы хотел вырезать расовые навыки, слишком уж они опасные. В то же время для победы в битве против драконов требуется отточить свои умения, В связи с этим нетрудно догадаться, что мне нужно больше сил, прежде чем я смогу сражаться против них в лоб. И с чего бы начать? «Итак, я хочу решить, что мы будем делать», — начал я разговор с Лаем на голове. «Ага, я уже достаточно отдохнула, пора работать. Хм, в конце концов, мне нужно привыкнуть к навыкам, которые мне дал дорогой, верно?» Гоф. Так как это было единодушным решением, я достал из предметной сумки кинжал Начала, одноручный меч «Начало» и лук Начала, после чего положил их перед остальными. «А? Это то, что мы купили в Атоле?» «Ясно, так ты говорил об этом оружии, но я вижу только грубо обработанные материалы. Разве можно эффективно сражаться?» Гов! это улучшаемое оружие». «А? Что это?» «Лай, ты о тех, которые я только что достал?» Я тоже удивился, никогда раньше их не видел. Наверное, тетя Хел об этом говорила, когда рассказывала про оружие, которое растет вместе с владельцем. Тетя Хел? А кто такая тетя Хел? Мамина младшая сестра? Он имеет в виду божественного зверя Хел? Лай сказал, что это было оружие, дарованное юмом от бога, чтобы оно стало козырной картой в борьбе против демонов. Собрав материалы и ежедневно тренируясь, можно было превратить его в грозное оружие. Оно было способно развиваться множество раз, являлось сильнее любого существующего оружия, нося гордое звание артефакта. Когда я его впервые увидел, то купил из-за некого предчувствия, но такого я не ожидал. «Так вот что это такое!» Выслушав объяснение Лая, Сильфи взяла в руки одноручный меч начала — «Я слышал, что эти черные штуки есть в подземельях», — сказал Лай. «Ага, кажется, кузнец в Адале это упоминал. Усиление артефакта затрачивает много материалов, поэтому является делом до более сложным. История знала многих людей, которые сдавались на полпути. В итоге Бог решил увеличить количество людей, которые могли создавать такое оружие, чтобы разнести его по земле». Чем больше людей получат его, тем больше смогут довести оружие до конца. «Я бы хотел приложить все усилия, чтобы закончить их. Вы согласны?» Когда я выразил свое мнение, Айше и Сильфи кивнули. «Если честно, я уже ходил в подземелье силы, чтобы охотиться на троллей, но на самом деле они были одним из материалов для развития кинжала. Имя. Кинжал начала. Требуемый материал. Шкура тролля. Десять». Железный брусок, 20. Высококачественный магический камень. — Имя. Одноручный меч. Начало. Требуемый материал. Шкуру мантикоры 5. Железный брусок, 30. Высококачественный магический камень. — Имя. Лук начало. Требуемый материал. Шкура Мантикора, 3. Древесина старейшего Энта, 10. Высококачественный магический камень, 2. Я разъяснил женам, какие нам нужны материалы. «А мы не можем купить железо у ремесленника», — придумала Сильфи. А «Ясно, у него можно заполучить несколько брусков». «Магические камни высокого качества выпали от петуха Грайса и глядящего тролля. Кажется, немного осталось собрать», — вспомнила Айша про подземелье Силы. «Значит, наша цель — одолеть Мантикор и старейших энтов». «Ага». Судя по всему, я смогу развить мое оружие до второй ступени раньше, чем ожидал. Глава 118. Алхимия. После того, как я показал своим двум женам Илаю оружие начало история стремительно понеслась вперед. В результате я понял, что нет ничего страшного в том, чтобы спросить кого-то, а не долго размышлять в одиночку. Я был доволен нашей беседой, но в то же время немного раздосадован, так как не затеял этот разговор раньше. Ну, опустим это. Сперва надо подумать, на каком оружии сосредоточиться. Клинок, который я сейчас использую, куда хуже, поэтому не помешало бы его обновить. У меня все еще есть лезвие молнии, а в худшем случае я могу призвать Твирлинг. Твирлинг — сильнейший кинжал, созданный богом артефакт. Не знаю, насколько хороши оружие начала, но я по собственному опыту знаю, что твирлинг намного лучше, чем можно себе представить. К тому же у Сильфи есть редкий меч Линус, который, вне всяких сомнений, тоже невероятно мощный. Качество самого оружия уже впечатляет, но с ним в наборе также идет хорошее боевое искусство. Если подумать, он уже достаточно силен, поэтому менять его на что-то другое пока что бессмысленно. Итак, методом исключения осталось только Айша и лук Начала, который ей предназначался. Компоненты, необходимые для его улучшения и для одноручного меча Начала, предполагали материалы с двух одинаковых монстров. А значит, в конце концов… Хорошо, давайте первым делом займемся луком Айши. Для меча Сильфи нам понадобится кожа мантикоры, поэтому в процессе соберем и её тоже. «Верно, согласна. Я тоже считаю, что Айша должна первой получить новое оружие». «Вы уверены, что я буду первой в очереди?» Айша была сдержанной, но в итоге наши сильфи доводы ее убедили. И она ответила «Я поняла». «Итак, мы решили, что сперва будет лук. Но ей не нужно сдерживаться». «Кстати, дорогой, у меня вопрос. Что требуется сделать, чтобы закончить улучшение после сбора материалов?» «Да нужен навык алхимии, что проблематично. Но ранее я услышал, что он есть у Ари, поэтому я и вспомнил об этом оружии. Теперь дело за тем, какого уровня должен быть навык». «Погоди, Мин, вдруг вырвалось у Айши». «А? Что случилось? Она редко перебивает». «Что такое Айша?» «Ты только что сказал уровень. А что это?» «А разве я им не рассказывал про уровни? А значит, я все-таки забыл упомянуть про уровни навыков». «А я не говорил?» «Нет, я тоже никогда о таком не слышала». <смех> «Так действительно не рассказывал, простите». Поэтому я снова объяснил им про оценку полный, концепт уровней и уровней навыков. Несмотря на то, что все это действительно существует, в здравый смысл оно не вписывается, и обе мои жены были до предела шокированы. «Тогда какие у нас уровни?» Запинаясь пораженно, спросила Сильфи. «У Айши сорок третий». Мой уровень шестьдесят третий, а у сильфии шестьдесят девятый это много, но когда мы в последний раз виделись, у шурина был сорок третий. Если не ошибаюсь, король был пятьдесят первого уровня. мой уровень выше чем у отца и тебя дорогой. помнишь когда мы охотились на Орду слизи в твоем случае большую роль сыграл навык десятикратное получение опыта, который я тебе дал. Поход в подземелье Силы, где мы победили величавого тролля, тоже дало огромное количество опыта. Сильфи пребывала в прострации от неожиданных ответов. «Мин, что насчет меня? Меня?» – спросил Лай. «Ты сейчас 31 первого уровня. У меня самый низкий. Пока я тебе тоже дал десятикратное получение опыта, поэтому ты тоже быстро поднимешь уровень». Лай стал быстро вилять хвостом и бегать вокруг меня. Интересно, он так обрадовался моим словам? Итак, вернемся к делу. Я не знаю, какой уровень должен быть у алхимии, чтобы она работала. Далее я объяснил им, что в зависимости от уровня навыка его качество меняется. Ясно. Когда ты рассказал об оружии, я посчитала, что надо будет принести его Ари и попросить применить алхимию. Похоже, не все так просто. пробормотала Сильфи, скрестив руки на груди, и задумалась». Судя по истории Лая, у оружия начало различной степени улучшения. Это не более чем моя догадка, но если речь об артефактах, то навык должен быть настолько высокого уровня, насколько возможно. «Если я прав, то сколько бы ни было ступени улучшения, думаю, помощь высококачественного алхимика просто необходима». «Я поняла, что ты имел в виду, но стоит ли нам отказываться от этой затеи?» – спросила Айша. «Нет, пока что будем искать алхимика». Думаю, сейчас пора начинать собирать материалы. Затем, когда найдем подходящего человека, можем попросить его усилить оружие». «Понятно. Тогда надо узнать, где обитают старейшие энты». Переговорив с Айшей, все разрешилось. «Дорогой, если речь о высокоуровневом алхимике, то на ум приходит только один человек», — сказала Сильфи. «Кто это может быть?» «Может быть, Сильфи подумала о кое-ком из королевской семьи. Правда?» В таком случае он сможет усилить артефакт». На мой радостный голос Сильфи сделала немного встревоженное лицо и продолжила. «Но с ним очень сложно общаться, он принимает только просьбы матери. Нет, наверное, лучше вам вообще не встречаться. Он выполняет только задания королевы. Получается, что мне будет намного лучше самому повысить уровень своего навыка, чем просить помощи. Раз так, то ничего не поделаешь». «Вряд ли он быстро ответит, но если я буду его постоянно уговаривать, тогда, может быть, а кроме того, я могу просто попросить мать сделать заказ». «Ага, верно. Если знаешь, кого просить, то уже располагаешь человека к себе. А пока давайте просто думать позитивно». «Правильно. Если сразу сдаться, то все будет кончено. Да, мы еще даже не собрали все материалы, поэтому можно не торопиться». Когда в следующий раз я пойду во дворец, поспрашиваю там про алхимика. Если не получится, я попытаюсь переговорить с матушкой. Сейчас речь только о первой ступени улучшения, поэтому нам, скорее всего, не нужен слишком хороший специалист-алхимик. Тогда мы можем попросить помощи у Ари. К тому же, если она будет использовать свой навык вместе с десятикратное получение опыта, ее уровень быстро поднимется». Уверен, что если заниматься с таким великолепным оружием, то опыта за трансмутацию будет очень много. Если все получится, тогда есть возможность, что уровень Ари приведет нас сразу к последней стадии. В любом случае, будем делать то, что можем. Поэтому прежде всего надо закончить штаб клана».